Глава одиннадцатая. О прекрасном и напрасном. «Успокойся!» Харди попытался поднять меня с колен, но я опять потянулась к останкам некогда живого существа. «Как я могу успокоиться?» Взяла в руки несколько кусочков, сжала в ладони, отпустила, машинально взяла другие. «Я убила его!» «Он жив! Он не дышит!» Потрусила на ладони кусочки, но услышала только шорох, как у сухих листьев. «Из-за меня!» «Он и до тебя не дышал!» Харди все-таки удалось оторвать меня от останков падальщика, поднять и развернуть к себе. «Успокойся, Иванна! Для падальщика это нормально!» «Вот это!» Я махнула рукой себе за спину и раскрыла ладонь второй руки, где, сжавшись в шершавую горку, лежали кусочки падальщика. «Да, это!» Харди сделал попытку отобрать у меня останки, Но я сжала ладонь. Вряд ли он хочет бережно положить их к остальным. Скорее всего, отбросит, а падальщик и так настрадался. Ноги подогнулись, но не от перенесенного стресса, а потому что сзади, под коленками, меня обнял маленький коврик, то ли утешая, то ли прячась от вида останков. «Эх!» — вздохнул дух. «Меня выпарит папка! Не успел я, не предотвратил!» Эх, быть мне битым, я тебе говорю. Не переживай, не разжимая ладонь, погладила его. Я тебя в обиду не дам. Папка не спросит, распечалился коврик. Узнает, придет горяча, я тебе говорю. Я тебя спрячу. Папка сильный и старый, папка найдет. Не сразу, а потом он остынет. Ты подучишься, а я... Постараюсь забыть все, что натворила. Иванна, вмешался в стенание Харди. Я не хочу повышать голос, чтобы достучаться до тебя. Просто услышь хорошо. Так всегда и происходит. Это нормально. Да я знаю. От смерти никто не застрахован. От сумы и от тюрьмы тоже. Еще мрачнее добавила я, обдумывая свои ближайшие перспективы. Нет, Иванна, послушай. Чтобы поглотить отходы, Падальщик распадается на мелкие части. Так он за раз охватывает большую территорию. Так что он очень даже жив. Ты уверен? Аутх тоже думал, что падальщики не разговаривают и так быстро не передвигаются. Я уверен в том, что говорю. Ты ведь просила, чтобы я не врал тебе. И это тот самый случай? Да. Услышав в его голосе улыбку, выдохнула облегченно. Уткнулась в мужскую грудь Я обняла свободной рукой. Поверила. И так хорошо на душе стало, что словами не передать. Пусть я не сумела помочь падальщику, и ему не ответит взаимностью лесной дух. Но зато не убила. Он нечисть. И, судя по увиденному, к нему не очень-то хорошо относятся. О нем толком ничего не знает даже сильный колдун отх, Наверняка потому, что не возникало интереса. А ведь падальщик живет. Чувствует, любит. — А ты можешь объяснить, что он поглощает сейчас? — поинтересовалась я. — И какую часть тела я держу в руке? — Иванна! — Харди раскатисто рассмеялся, а я сильнее прижалась к его груди. Забавно создавалось ощущение, будто я слышу смех в самый момент его зарождения. Сзади, щекоча мои колени, хихикал коврик. — Кстати! — Я поднесла ладонь к носу и сделала глубокий вдох, проверяя, показалось или нет. А всегда, когда падальщик распадается на части, у него меняется запах. «Меняется?» Смех Харди оборвался, хихиканье духа тоже, и двое любопытствующих посмотрели на мою ладонь. Духу было плохо видно, он начал взбираться по моим ногам вверх, так что пришлось объятие с мужчиной променять на обнимание коврика. Вот. Я разжала ладонь и сделала еще один вдох, вопреки их перекошенным лицам. «Понюхайте сами!» Мужчины синхронно отшатнулись, а коврик еще и свернулся трубочкой. Впрочем, один его глаз подсматривал за происходящим, а в особенности за драконом. Решится ли тот на такой серьезный мужской поступок? «Хотя знаешь...» Харди перестал кривиться, обхватив мою ладонь руками, поднес к своему носу, обдав горячим дыханием. «Он действительно не воняет. Более того, пахнет». Коврик раскрылся, один угол потянулся к моей ладони, видимо, он вдохнул, после чего глаза засветились розовым. «Как девчонка!» — возмутился дух. «Очень нежный запах», — согласилась я. «Так что, так бывает всегда?» «Нет». Улыбнувшись, Харди развернул меня. «Уверен, что такого никогда раньше не было». «Ох!» Я во все глаза смотрела на чудо. Маленькие кусочки падальщика подтягивались друг к другу, но соединялись не в подобие сухой длинной ветки. Они оборачивались живой лозой. А на том месте, где у них были корявые выступы, раскрывались цветы насыщенного синего цвета с тоненькими белыми прожилками. И именно от этих цветов исходил нежный запах. «Ничего — Ничего у себе! — прошептала я восхищенно, боясь спугнуть — боясь, что что-то пойдет не так, и уйкнула, когда одна ветвь лозы потянулась ко мне. Она легла на мою ладонь, соединилась с двумя цветочками, которые, оказывается, я держала, и уползла. На верхушке цветущей лозы открылись коричневые маленькие глаза. Прорезался ротик, и знакомый сухой голос сказал. «Благодарствую, кудельница милая, благодарствую, что не отказала, не отогнала». Наделила благом своим. Пусть все у тебя в жизни складывается, как задумается, а всякие отходы стороной обходят. Я молча кивнула, все еще не в силах поверить, что вот так на моих глазах, да еще благодаря мне, произошло настоящее волшебство. Я все еще не понимала, как такое возможно? Как? Это не у вас так воняет. После стука, на который никто из нас не ответил. В комнату заглянул незнакомый светловолосый мужчина. «Здравствуйте», — сказал он, подмигнув мне. «Я Блем, лучший брат Харди». «Есть худший?» «Ну, еще есть Аотх. Только не выдавай ему, что я так сказал, ладно?» «Не буду», — покладисто согласилась я. «Не хочу ссориться ни с тобой, ни с колдуном». «Так, все, брат корчит мне страшные рожицы. Значит, пора уходить». «Посмотрел на тебя, убедился, что никто сюда не подбросил что-то дохленькое. Можно идти. А то меня не было, летал по делам клана. Да ухожу я уже, ухожу». Я посмотрела на Харди, но тот оставался, как и прежде, невозмутимым. «Да и зачем бы ему выгонять из комнаты брата? У нас ничего интимного пока не было. И как-то даже не намечалось». «Красивый коврик, воняло, значит, не здесь. А чем у вас пахнет?» Блэм задержался в дверях, ожидая ответа, но затем возмущенно шевельнул бровями, покосившись на брата, и вышел. Стоило двери закрыться, одна лозинка потянулась ко мне и оставила на ладони синий цветочек. — Носи с собой, милая, авось пригодится. Да и так приятно ведь пахнет. Ты сама так сказала. — Приятно. Спасибо тебе. Пожалуй, огромным букетом в подарок я радовалась куда меньше. «А как за ним ухаживать?» «Сам приживется. Усмехнувшись, падальщик согнулся пополам, изображая неловкий поклон, и уполз в ванную. А потом, видимо, через какой-то лаз выбрался из пещеры. «Да...» — протянула я, рассматривая цветочек, но заметила, что Харди напряженно смотрит в сторону ванной. «Там что, уже очередь выстроилась из падальщиков?» «Нет, но нам лучше переехать из этой комнаты», — сказал дракон с явным сожалением. «Почему?» «Я не смогу оставить тебя здесь даже на минуту, зная, что какая-то тварь опять может сюда проникнуть». «Я бы не стала так оскорблять падальщика». «А я бы не стал полагаться на то, что следующий гость окажется таким дружелюбным». «Иванна, ты понятия не имеешь, что такое нечисть. Отсюда твоя беспечность». «Ну, ты уж совсем меня в лохи не записывай!» «Лохи?» «Забудь!» Не хватало драконам перенять словечки из моего мира. А потом что? Я вернусь домой, а здесь, над высокими скалами, подавляющими своим величием, будут разноситься ругательства. Лучше оставить после себя более романтический след и более благодарные воспоминания. Ненадолго. Я не настаиваю на вечном. «Что такое лохи?» заинтересовался Харди. «Говорю же, забудь. Я имела в виду, что быстро осваиваюсь. А по поводу переезда? Это твоя комната?» «Да». Судя по вздоху, Харди, в отличие от наших мужчин, не рвался пожить отдельно от родителей. Едва на лице прыщи сменятся на усы. К счастью, я пропустила его пубертантный период, а он мой. И, к счастью, у него не было на лице ни грамма растительности, если не считать ресницы и брови. «А что касается комнаты, то это вполне уютная. Опять же, приличная ванна поблизости, и вообще я немного устала от скорости перемещений. Куда ты хочешь, чтобы мы переехали?» — проявила минимум интереса. «В другую комнату». «А есть гарантии, что туда нечисть не сможет проникнуть?» «Нет», — нехотя признал Харди. «Но та комната гораздо дальше от входа». «И, соответственно, выхода», — заметила я. «Нет уж, давай останемся здесь. А чтобы ты не переживал, что со мной что-нибудь случится, предлагаю действенный выход». «Какой?» «Будь рядом». Дракон усмехнулся, помолчал, рассматривая меня, подкрался ближе, пользуясь тем, что я отвлеклась на коврик и цветочек, и обнял. «Знаешь, его горячее дыхание коснулось моей макушки. Я был бы рад не отпускать тебя ни на минуту». «Но?» «Но мы уже выяснили, что в ванной, например...» Нам вдвоем несколько затруднительно. В прошлый раз трудности на почве совместного купания возникли не у меня. У нас, у нас двоих, потому что мы одно целое, Иванна. Принимаешь ты это или нет, но суть уже неизменна. Слова дракона о неизменности и настораживали, и успокаивали одновременно. И я не могла определиться, какие эмоции преобладали. «Как романтично!» Коврик шевельнулся в моих руках и погладил одной стороной плечо Харди. «Ну ты отчаянный, я тебе говорю! Такие слова! Даже я растрогался!» «Кстати», — кивнула на коврик, — «если ты переживаешь, что между нами может опять вспыхнуть искра, теперь есть кому ее погасить. Я готов!» — откликнулся дух. «Я смотрю, тебе лишь бы подраться», — с усмешкой заметил Харди. Нет, Иванна. Не сработает? Нет, я не переживаю. Я в затруднении, потому что между нами не может, а обязательно вспыхнет, но не искра, а пламя. И я не уверен, что предупреждение Аотха, пощечины духа и знание последствий меня остановит, если я еще раз увижу тебя обнаженной. Я, конечно, в курсе, что на фигуру мне жаловаться грех, но что у такого мужчины от меня сносит крышу, «Приятно польстила «Харди!» — перешла снова к сути, будь она неладна. «Раз ты теперь русскому языку обучен, расскажи, почему мы оба хотим, но не можем?» Я нашла в себе силы отойти от него, сесть в кресло и укутать ноги халатом, потому что взгляд Харди намекал, что я недалека от новых нотаций по поводу хождения босиком. Коврик уютно разместился у меня на ногах и с интересом посмотрел на дракона. Цветочек был отложен на тумбочку за неимением цветочного горшка и инструкции, как с ним обращаться. Харди подтянул второе кресло, сел напротив меня и начал рассказывать о драконьих традициях. Начал издалека, с предыстории, с глубоким экскурсом в прошлое предков, имея для и неохотно, видимо, рассчитывая, что я усну прежде, чем он закончит, подходил к тому, что меня волновало. Мне пришлось побороться с зевотой, Но я наконец-то узнала, что если дракон встречает свою Саенте, он проводит ее через пять испытаний, и только потом они могут предаться страсти. Собственно, я сразу подозревала, что просто так такой красавчик мне не достанется. Итак, первое испытание — это пища. Харди рассказывал об этом с явным сожалением и оговоркой, что если бы он мог, то мои трапезы не были бы так скудны, Но я отмахнулась и попросила перейти ко второму пункту. Для меня не проблема обойтись без тортов и копченостей, а других ограничений я пока не увидела. Фрукты можно, овощи тоже, рыбу – пожалуйста, мясо – да. В общем, меня рацион устраивал. Второе испытание – кровом. Дракон уверял, что если бы не это, мы бы обитали в более роскошных условиях. Но у меня жалоб на комнату не было, так что мы быстро перешли к испытанию номер три. перешли к нему и... Харди выдержал долгую паузу, но все-таки озвучил суть третьего испытания. Да, уж не знаю, на кого снизошло такое озарение, но драконы были твердо уверены, что до выбора с АНТ ей и жениху лучше воздерживаться от близости. Это, мол, сделает их дальнейший союз практически нерушимым. А четвертое испытание поинтересовалось, справившись с шоком. А четвертое испытание — самое сложное для дракона. Это выбор саенте. «Почему сложное? Доди говорила, что это у нее отказали ноги и вырос хвост. У неё Харди!» А Отх вообще впал в кому. «Ну вот, ему было немного легче, чем Доди. Пока она страдала, ползала и ухаживала за ним, он отлеживался. «Иванна, ты не понимаешь, он был на грани между жизнью и смертью, и он не знал». «Осталась ли Доди с ним?» А Доди, естественно, знала, какой сделала выбор. Поэтому ей было намного легче, даже если ей приходилось ползать на животе и ухаживать за отхом. «Но не волнуйся», — заметив мой взгляд, добавил Харди. «Я постараюсь не доставлять тебе таких трудностей и оставаться в сознании». «Уж постарайся», — поддакнула я. И только потом поняла, что сказала. «То есть, получается, я согласна с тем, что мой выбор сделан?» Судя по улыбке Харди, именно так из моих слов и получалось. «А пятое испытание?» «Пятое испытание?» Губы Харди оказались в одном дыхании от моих. «Заключается в том, чтобы Саенте смогла выдержать страсть дракона». «Бывали случаи, когда не выдерживала?» «Мы с тобой сделаем все, чтобы такого случая не было», — пообещал дракон. И все. Наши губы встретились. Мир спрятался за ресницами. а моя кожа начала плавиться от жарких прикосновений. Я переместилась со своего кресла в то, что стояло напротив, удобно уместилась на мужских коленях. И все шло к тому, что мы забудем о первых четырех испытаниях и сразу перейдем к пятому, но а отх взревел возмущенно харди и прижал меня к себе. А я так увлеклась, что поначалу не могла сообразить почему так холодно, хотя я понимала и ощущала, как кожа буквально пылала. Обведя взглядом комнату, поняла, что уже нет смысла бежать, менять позиции, звать на помощь. С потолка, невзирая на мировую экономию, лилась холодная вода. И доставалось не только мне и дракону, а всему, что было в комнате. Кровать уже не привлекала лечь и отдохнуть. Второе кресло вовсе не казалось удобным. А вот тумбочка стоически терпела эту пытку. И, Изогнувшись в руках Харди, подхватила синенький цветочек, спрятала его между нашими телами и, прижавшись теснее к мужчине, пожаловалась. «Твой младший брат — тиран!» «Кошмар, я тебе говорю!» Поддержал мои жалобы коврик и напористо втиснулся между мной и Харди. «Ужас! Мамка мне, конечно, успела внушить, что купаться — это необходимость, и я даже смирился. Уж очень она может быть убедительной в гневе, но не так же часто!» «А ты что, купаешься?» — поразилась я. «Не так часто!» Ворчливо повторил коврик. Он еще много чего бормотал на тему купания. Я слушала и иногда поддакивала, в частности, что на холодные процедуры мы не подписывались. А потом взглянула на терпеливого мужчину, который сидел тоже мокрый, облитый холодной водой, и при этом обнимал нас, ворчливых и не менее мокрых, и, погладив коврик, отвлекла его от ворчаний. А сама прижалась крепче к обнимающему меня мужчине, погладила его по груди и сказала. Знаешь, ты был прав, нам все-таки лучше выбрать другую комнату. Даже если она будет дальше от выхода. Даже если она будет дальше от входа. Уверена? Да, только условие остается прежним. Будь рядом. Обещаю. Улыбка и взгляд Харди словно окунули меня в далекое прошлое. Когда я была маленькой девочкой и часто смотрела на звезды, размышляя: а живет ли там кто-нибудь? Видит ли он меня? Мне так хотелось, чтобы меня заметили там, на звездах. Но никогда, даже будучи маленькой фантазеркой, я не могла представить, что когда-нибудь на меня вот так, с поразительно близкого расстояния, посмотрят не живущие на далеких звездах, а сами васильковые звезды.